Глава вторая. Первая улыбка славы. Несмотря на привкус вины, который Джордж нередко ощущал в самые радостные минуты, никогда еще он не был так счастлив. Да, так, в этом нет сомнений. И он этим упивался. Прежнее безумие прошло бесследно, и он подолгу ликовал, восторженно вере Отнюдь не впервые, но никогда еще уверенность эта не была так сильна, что, наконец-то, он и вправду господин и повелитель своей судьбы. Еще в раннем детстве, когда он сиротой жил у своих родичей Джойнеров в Либиахилле, он мечтал, что когда-нибудь попадет в Нью-Йорк и найдет там любовь, славу, богатство. И вот уже несколько лет, как он называет Нью-Йорк своим домом, Любовь он тоже обрел, а теперь, конечно же, пришла пора богатства и славы, до них уже рукой подать. Человек всегда счастлив, когда уверенно ждет, что вот-вот сбудутся самые смелые его мечты, и потому Джордж был счастлив. И, как бывает почти со всеми нами, когда в жизни у нас все хорошо, Он воображал, будто это его собственная заслуга. Нет ни удачи, ни случай, ни слепой ход событий принесли ему эту новую бодрость духа. Уверенность в себе и ощущение победы — награда за его собственные, необычайные достоинства, заслуженная награда и только. Между тем, решающую роль в его преображении сыграл именно счастливый случай. Произошло нечто невероятное. В первые же дни, как он возвратился в Нью-Йорк, ему позвонила до нельзя взволнованная Лулу Скаддер, литературный агент. Крупнейшее издательство «Джеймс Родни и Компани» заинтересовалось его Джорджо Эббера рукописью, и знаменитый издатель Лис Холл Эдвардс желает побеседовать с автором. Конечно, в таких случаях ничего нельзя знать заранее, Но всегда лучше ковать железо, пока горячо. Не может ли Джордж прямо сейчас, не откладывая, повидаться с Эдвардсом? Глупо радоваться, — твердил себе по дороге Джордж. Скорее всего, ничего из этого не выйдет. Ведь вот в одном издательстве его книгу уже отвергли, заявили, что никакой это не роман. Издатель даже написал слова его, точно каленым железом выезженные, запечатлелись в мозгу Джорджа. «Роман...» «Форма, явно чуждая вашему таланту». А ведь речь идет о той же самой рукописи. Он не изменил ни единой строчки, не выкинул ни слова, хотя и Эстер, и мисс Каддер намекали, что рукопись чересчур велика, ни одно издательство за нее не возьмется. Джордж упрямо отказывался что-либо менять, Пускай печатают как есть или вовсе не печатают, и он уехал в Европу с совершенно уверенной, что, как бы ни старалась мисс Скаддер пристроить его детище, издателю ей не найти. За границей ему тошно было даже думать о рукописи. Столько труда в нее вложено, столько бессонных ночей, столько с ней связана надежд, что поддерживали его все эти годы и он старался не думать ясно же никуда его почкатня не годится и сам он никуда не годен а если многое о себе возомнил и жаждал славы так это пустые мечты заносчивость бездарного писаки видно он ничуть не лучше прочих пустобрехов Учителяшек из школы прикладного искусства, откуда он сбежал и куда вернется, когда кончится его отпуск, и снова станет учить студентов выражать свои мысли на бумаге. Почти все тамошние преподаватели вечно толкуют, будто пишут или собираются написать неслыханно прекрасные книги, потому что, как и он, сам отчаянно ищут выхода. Ведь тоска берет изо дня в день учить тупиц, читать их сочинения, ставить отметки, понапрасну пытаясь высечь хоть искорку в беспросветно тупых умах. Джордж провел в Европе почти девять месяцев. От мисс Мискаддер за все время не было никаких вестей, и он уже не сомневался. Сбылись его самые мрачные предчувствия. И вот, оказывается, издательство Родни им заинтересовалось. Что и говорить, они не спешили, И, как это понять, заинтересовалось. Скорее всего, ему скажут, что в рукописи заметны признаки дарования, и если его тщательно пестовать и развивать, пожалуй, когда-нибудь оно и принесет кое-какие плоды книжку, достойную внимания публики. По слухам, есть такие осторожные издатели, годами водят начинающего за нос, отвергают книгу за книгой, И притом понемножку подбадривают, чтоб не вовсе отчаялся. Мы, мол, в тебя верим, у тебя все впереди, надо только найти себя. Ну, нет, джорджи на этом не проведешь. Он не выдаст разочарование, даже глазом не моргнет, и уж, конечно, ничего им не пообещает. Если полицейский на перекрестке и заметил в то утро перед издательством «Джеймс родней и компани» странного молодого человека, то где ему было догадаться, как решительно, сжав кулаки, этот молодой человек собирался с духом для предстоящего разговора? Если полицейский его и заметил, то, скорее всего, присмотрелся недоверчиво. Не вмешаться ли? Может, тут пахнет уголовщиной? Или вызвать карету скорой помощи? а покуда заговорить ему зубы, и пускай малого свезут куда надо и проверят, в порядке ли у него винтики. Молодой человек шел стремительным неровным шагом, мрачный, насупленный, угрюмо сжав губы. Пересек улицу, вступил на тротуар у дверей издательства и вдруг будто споткнулся, остановился, растерянно огляделся и не сразу заставил себя снова тронуться с места. Но теперь он двигался неуверенно. Казалось, ноги его не слушаются. Рванулся было вперед, замер, опять рванулся, и у самой двери вновь замер, застыл в нерешимости. Минуту стоял перед входом, судорожно сжимая и разжимая кулаки, потом быстро, подозрительно огляделся, точно боялся, не смотрит ли кто, Наконец решительно встряхнулся, сунул руки глубоко в карманы, не спеша повернулся и прошел мимо. Теперь он шел не торопясь, угрюми прежнего сжал губы и так напряженно вытянул шею, словно высмотрел себе цель далеко впереди и решил двигаться к ней строго по прямой. И, однако, проходя мимо дверей издательства, Мимо пестреющих книгами витрин по обе стороны входа, он косил на них краешком глаза точно шпион, которому непременно надо углядеть, что делается в этом доме, но только незаметно для прохожих. Он дошел до конца квартала и зашагал обратно, и опять, проходя мимо этого дома, не повернул головы на неподвижной точно деревянной шее, а лишь косился украдкой. Добрых двадцать минут кряду он повторял тот же странный маневр. Провняется с дверями, замешкается, слегка повернется, словно хочет войти, и опять порывисто шагает дальше. Наконец, чуть не на пятидесятый раз, он ускорил шаг, подошел и взялся за ручку двери, но тотчас будто его ударило током, отдернул руку, Попятился, встал на краю тротуара и, закинув голову, уставился на здание издательства. Несколько минут он так и стоял, переминался с ноги на ногу, всматривался в верхние окна, будто ждал какого-то знака. И вдруг выпятил челюсть, стиснул зубы так, что на скулах заиграли желваки, опрометью бросился к двери, смаху распахнул ее и скрылся в доме. Часом позже он вышел оттуда, и, если тот полицейский еще не сменился с поста, уж, наверное, поведение молодого человека вновь изумило его и озадачило. Странный малый шагал, свесив руки, медленной деревянной походкой, вид у него был обалделый, в руке зажат смятый листок желтой бумаги. Он вышел из здания издательства, точно лунатик, медленно, бездумно, не дать ни взять, заводная кукла, повернулся и все с тем же ошалелым, блаженным выражением лица направился к жилым кварталам и скрылся в толпе. Уже вечерело, и к востоку, быстро удлиняясь, тянулись косые тени, когда Джордж Уэббер, наконец, очутился где-то в дебрях Бронкса. Он так и не понял, каким ветром его сюда занесло. Помнил только, что вдруг до смерти захотелось есть, и тогда он остановился, огляделся по сторонам и сообразил, где он. Тупо ошеломленное лицо его вспыхнуло изумлением, недоверием, рот растянулся в улыбке до ушей. Он медленно расправил стиснутый в кулаке хрустящий желтый листок и начал его внимательно изучать. Это был чек на пятьсот долларов. Книгу приняли, и он получил аванс. Да, никогда еще за всю свою жизнь он не был так счастлив. Наконец-то к нему постучалась слава, и льстиво и нежно ему заулыбалась и он жил в каком-то чудесном забытии. Следующие недели и месяцы наполнены были радостным предвкушением. Книга выйдет только осенью, но до тех пор столько работы. Лисхол Эдвардс предложил кое-что убрать, кое-что изменить. Джордж сперва заспорил, а потом, к собственному удивлению, согласился — что так будет лучше, и принялся исправлять рукопись, как советовал Эдвардс. Свой роман он назвал «Домой в наши горы» и вложил в него все, что знал о своем родном городке в Старой Кэтоубе и о тамошних жителях. Каждая строчка была выжимкой из того, что он, Джордж, сам видел и пережил. И теперь, когда уже ясно было, что книга выйдет, Его порой бросало в дрожь, ведь еще несколько месяцев, и всему свету станет известно, что он там написал. Ужасно думать, что кого-то заденешь, обидишь. Как же ему это раньше в голову не приходило? А теперь уже ничего не поделаешь и становится не по себе. Конечно, его книга — вымысел, литература, но, как и положено настоящей литературе, она вылеплена из живой жизни. Какие-то люди, пожалуй, узнают себя и возмутятся. И тогда как быть? Неужто прятаться, расхаживать в темных очках и с фальшивой бородой? Он утешал себя. Может быть, портреты его героев не так уж верны, хотя в иные минуты приятно было думать по-другому. Может быть, никто ничего не заметит? Журнал «Родни Магазин» Тоже обратил внимание на молодого писателя. В ближайшем номере там поместят его рассказ, главу из книги. Узнав об этом, Джордж совсем возликовал. Ему не терпелось увидеть свое имя в печати. И в эту пору счастливого ожидания он чувствовал себя каким-то вселенским донжуаном. Поистине он любил всех и каждого, своих коллег по школе, и нудных учеников, и учениц, продавщицы лавочников, и даже безликие безымянные толпы на улицах. Издательство «Родни», разумеется, величайшее и прекраснейшее в мире, а Лисхол Эдвардс, «Величайший редактор и прекраснейший человек! Другого такого свет не видал!» джордж он сразу пришелся по душе, и теперь он называл Эдвардса просто лисом, точно старого закадычного друга. Он знал, лис в него верит, и эта вера и доверие редактора, обретенные в тот самый час, когда он утратил последнюю надежду, возвратили Джорджу уважение к себе И придали сил для новой работы. В нем уже зрел новый замысел, возникали очертания нового романа. Скоро надо будет выплеснуть все это на бумагу. Страшно подумать, что придется сесть за работу всерьез, ведь уже знаешь, какая это пытка. Становишься как одержимый, точно бес в тебя вселяется. Сторонняя неистовая сила ее не побороть, накатит на тебя и выкуриваешь шестьдесят сигарет в сутки выпиваешь двадцать чашек кофе ешь где попало и как попало в любое время дня и ночи когда вдруг спохватишься что голоден как волк маешь бессонницы миля за милей меришь шагами улицы чтобы выбиться из сил иначе и вовсе не уснуть а потом мучают кошмары и наутро ты издерганый весь как выжатый лимон и он сказал лису — Наверное, есть лучшие способы писать книги, но, честное слово, я иначе не умею. Придется уж вам с этим мириться. Когда вышел номер «Родни Мэгазин» с рассказом Джорджа, автор всерьез ждал. Вот-вот содрогнется земля, посыплются подучие звезды, замрет движение на улицах и разразится всеобщая забастовка. Но ничего такого не случилось. Кое-кто из друзей в разговоре с Джорджем упомянул о его рассказе и только. Он было приуныл, а потом здраво рассудил, что людям ведь не так легко оценить молодого писателя по небольшому рассказу. Вот выйдет книга, тогда все увидят, кто он такой и на что способен, тогда уж будет по-другому. ну ничего, он еще немножко потерпит, а уж тогда к нему наверняка придет долгожданная слава. Потом первое волнение улеглось. Джордж немного попривык чувствовать себя писателем, чья книга и правда скоро выйдет в свет. Тогда лишь он стал осматриваться в неведомом прежде мире, где делаются книги, и узнавать людей, которые этот мир населяют. И лишь тогда начал понимать и по достоинству ценить Лиса Эдвардса. Впервые он понял, что за человек его редактор, благодаря Отто Хаусеру. Столь же глубоко, неколебимо честный Хаусер во всем остальном был полной противоположностью Лисы. Хаусер служил в фирме Родни рецензентом, и лучшего издательского рецензента, пожалуй, не сыскать было во всей Америке. Он мог бы сам стать отличным редкостным издательским редактором, если бы в нем... Было сильно то, что движет большим редактором — честолюбие, восторженная горячность, дерзкая и упрямая решимость, неугомонная жажда искать и находить все лучшее. Но Хаусер преспокойно довольствовался тем, что изо дня в день читал нелепые сочинения нелепых писак на самые нелепые темы, к примеру, «Плавание брассом», «Альпийское садоводство для всех», Жизнь и развлечение Лидии пинкин Новый век изобилия, хлам, среди которого редко-редко мелькал огонек страсти, искра таланта, проблеск подлинной правды. Отто Хаусер жил в крохотной квартирке неподалеку от Первой авеню и однажды вечером пригласил Джорджа зайти. Джордж зашел к нему, и они проговорили весь вечер, а потом Джордж приходил еще и еще. Отто нравился ему и притом озадачивал. Уж очень противоречиво было все в этом человеке, и особенно удивляла какая-то странная замкнутость, холодноватая отчужденность. Она так не вязалась с присущей хаосеру доброжелательностью и прямотой. Своё хозяйство Отто вел сам. Когда-то он пытался нанимать приходящих уборщиц, но потом от них отказался. На его вкус эти женщины были недостаточно аккуратны и чистоплотны, да еще вечно все переставят, передвинут, как попало. А он — великий аккуратист, у него каждая мелочь на своем месте. Беспорядка он не выносил. Книг у него дома было немного, каких-нибудь две полки, главным образом последние издания фирмы Родни, да кое-что ему присылали другие издатели. Обычно, едва дочитав эти книги, он их раздавал, Ибо не выносил беспорядка, а от книг всегда беспорядок и теснота. Подчас он с недоумением спрашивал себя, а может, он и книги не выносит? Во всяком случае, пускай в доме их будет поменьше, уже один их вид его раздражает. Для Джорджа Хаусер оказался любопытнейшей загадкой. Человек на редкость одаренный, он, однако, едва ли не начисто лишен был тех качеств, которые нужны, чтобы преуспеть в нашем мире. В сущности, он вовсе и не хотел преуспевать. Он чурал со всякой возможности продвинуться хоть на шаг дальше того, чего уже достиг. Он хотел быть рецензентом и только не более. В издательстве «Джеймс Родни и Компани» он делал то, что ему поручили самым добросовестным образом выполнял свои обязанности. Когда спрашивали, что он думает о рукописи, он честно и непредвзято, с неизменным спокойствием высказывал свое мнение, судил безошибочно ясно, с чисто немецкой обстоятельностью. И дальше этого идти не желал. Когда какой-нибудь редактор, в издательстве родни их было несколько, не считая Лисхола Эдвардса, Спрашивал у Хаусера его мнение, обычно происходил примерно такой разговор. «Вы читали эту рукопись?» «Да, читал», — говорил Отто Хаусер. «И что вы о ней думаете?» «По-моему, в ней нет ничего хорошего». «Значит, вы не советуете ее печатать?» «Да, по-моему, она того не стоит». «Или...» «Прочли вы эту рукопись?» «Да, прочел», — отвечает Хаусер. «Ну и как она, по-вашему?» «Черт его, Деринни, может сам сказать, что думает, вечно надо из него каждое слово клещами тянуть». «По-моему, это гениально». «Вы думаете?» — недоверчиво склицает редактор. «Да, я так думаю. На мой взгляд, это бесспорно». «Но послушайте, Хаусер...» — редактор взволнован. «Если вы не ошибаетесь, так этот малый, этот автор, он же совсем еще мальчишка, никто про него и не слыхал». Он родом откуда-то с запада, из Небраски, что ли, или из Айовы. Похоже, до сих пор так и сидел там в глуши. Если вы не ошибаетесь, значит, это мы его открыли. Да, наверное, вы открыли. Его книга гениальна. Но, черт! «Подери, что за человек! Сделал такое открытие, сообщает такую поразительную новость, и хоть бы загорелся, обрадовался, а ему все равно, будто речь идет про кочан капусты. Но в чем же дело? Вы, по-вашему, в его рукописи есть какой-то изъян? Нет, по-моему, в ней нет никаких изъянов. По-моему, это великолепно написано. Но...» — О, Господи, этот хаусер и правда псих ненормальный. Но что же вы хотите сказать, наверное, в таком виде, как сейчас, она для печати непригодна? — Нет, на мой взгляд, она в высшей степени подходит для печатания. — Но она чересчур многословно так? — многословно да, это верно. — Так я и думал, — глубокомысленно заявляет редактор. — Новичок, опыта никакого, это же сразу видно. — Он и сам не понимает, как пишет, без конца повторяется. Все у него выходит ребячливо, не сдержанно, все через край, никакого чувства меры. У нас есть десятки авторов, которые смыслят в писательстве куда больше. Да, наверное, соглашается Хаусер. И однако он гений, а они нет. То, что он написал, гениально, а то, что пишут они, нет. Значит, вы полагаете, нам следует его напечатать? Полагаю, что так. Но... А может быть, вот в чем загвоздка. Вот он о чем умалчивает. Но больше ему сказать нечего. Думаете, он уже исписался? Все, что было за душой, выложил в одной книге. На вторую его уже не хватит. Ничего такого я не думаю. Ручаться, впрочем, не могу. Его могут и убить, это бывает. Вечно он каркает ворона. Но, судя по этой книге, я бы сказал, можно не бояться, что он выдохнется. Его хватит еще на полсотни книг. Но, господи, где же тут подвох? Но тогда вы считаете, для такой книги у нас в Америке еще не пришло время? Нет, я так не считаю. По-моему, для нее самое время. Почему? Потому что она написана. Если книга написана, значит, для нее настало время. А некоторые наши лучшие критики говорят, еще не время. Знаю, что они говорят, они ошибаются. Вот для них еще не время, только и всего. То есть как? Очень просто. Они ведут счет по времени критики, а книга создается по времени художника. Разное время — разный отсчет. — По-вашему критике отстают от времени? — Да, отстают от художника. — Тогда они, пожалуй, не согласятся с вами, что это гениальная книга, как вы думаете? — Не знаю, может быть, и не согласятся, но это не имеет значения. — То есть как это не имеет значения? — Да так, книга хороша, и уничтожить ее нельзя, стало быть, неважно, что они и скажут. «Значит, черт возьми, Хаусер, если вы не ошиблись, значит, мы совершили замечательное открытие». «Да, это так. Вы его совершили». «Но... но неужели вам больше нечего сказать?» «Да, нечего. А что тут еще говорить?» Редактор ошеломлен. «Ничего, только мне казалось, вы-то должны бы радоваться». И в конец обескураженный сдается, «А, ладно, ладно, Хаусер, большое вам спасибо!» В издательстве этого не понимали, просто не могли понять. И, наконец, отступились все, кроме Лиса Эдвардса. Лис никогда не отступал, если хотел чего-либо понять. Лис по-прежнему, проходя мимо, заглядывал в кабинет Хаусера, крохотную тесную коморку. Сдвинет старую серую шляпу на затылок — лис всегда работал в шляпе — наклонится, вытянет шею и с тревожным недоумением в светлых зеленоватых глазах уставится на хаоса, будто перед ним неведомое сказочное чудище со дна морского. Потом повернется и, ухватясь обеими руками за лацкана пиджака, шагает своей дорогой, и во взгляде у него безмерное изумление. Лис никак не мог понять, в чем тут секрет, да и сам Хаусер ничего не мог бы ответить и объяснить. Лишь когда Джордж Уэббер познакомился с обоими поближе, он стал постигать эту загадку. Лис Холл Эдвардс и Отто Хаусер Только узнав их обоих, только видя, как работают они в одном и том же издательстве, можно было их обоих понять, даже лучше, наверное, чем каждый из них понимал самого себя. Джорджу казалось, в каждом из них, уже потому что он таков, как есть, открываются тайные истоки души, то, в чем оба они так удивительно схожи и такие невообразимо разные. Должно быть, когда-то давно... И вот-то в самой глубине его невозмутимого духа, горело ровное и жаркое пламя. Но тогда он еще не знал, что значит быть выдающимся редактором. Теперь он видел это своими глазами и решил, что это не для него. Уже десять лет смотрел он, как работает лис Эдвардс, и прекрасно знал, что для этого нужно. Живое, негаснущее пламя среди мрака. Спокойное, неустанное и непрестанное напряжение, упрямая воля довести до конца то, ради чего горит это пламя и что сознает дух. И какая-то невысказанная мука, бьешься изо всех сил, чтобы достичь цели, как-то одолеть всеобщее противодействие, слепое и тупое воинствующее невежество, враждебность, предрассудки, нетерпимость. А против тебя все дураки, какие только есть на свете, и выжившие из ума дряхлые старцы, и жеманные сюсюкающие дамочки, и ханжи, лицемеры, филистеры, и злобные тупые завистники, и что хуже всего, просто-напросто, обыкновеннейшие дураки, непроходимо, безнадежно, безмозглые и тупые по самой природе своей. О! так сгорать, так безоглядно тратить себя, испепелять в огне этой неугасимой страсти. И чего ради? Ради чего? А главное, зачем? Чтобы никому неизвестный юнец откуда-нибудь из Тенесси, -э какой-нибудь сын захудалого фермера из Джорджии или отпрыск лекаря из захолустья Северной Дакоты — По меркам дураков, существо без роду, без племени, без титулов и званий, а, стало быть, бесправное и недостойное, отмеченный печатью гения, мучительно бился, силясь излить высокую страсть одинокого духа, одолеть немоту, хоть отчасти высказать то, что замкнуто в его душе, и в бессловесных душах его братьев, и в слепой необъятности нашей суровой земли найти путь рвущемуся на волю роднику творчества, и, может быть, в бескрайней пустыне жизни оставить хоть какой-то след, воздвигнуть хоть какой-то приют, и все это... Перед лицом всесветного дурацкого ханжества, дурацкого невежества, дурацкой трусости, дурацких заскоков, дурацкого зубоскальства, дурацкой манерности и дурацкой ненависти ко всякому, кто не развращен и не забит. И дураки либо погасят эту жаркую пылающую страсть насмешками, презрением, непониманием либо развратят эту могучую волю, осквернят ее дурацким успехом, признанием дураков. И ради этого должны гореть и терзаться такие, как лис, чтобы поддерживать нестерпимый огонь, сжигающий душу какого-нибудь вдохновенного мученика-мальчишки, покуда мир дураков не возьмет этот пламень на свое попечение. И не предаст его. Отто Хаусер на все это насмотрелся. И, наконец, в чем награда такого лиса? Опять и опять, в одиночку, наперекор безнадежности, одерживать победу за победой и видеть, как те самые дураки, которые не желали победу признавать, ее присваивают. И вновь погружаться в поиски, и молчать, и ждать, а дураки тем временем жадно прикарманивают золото, отчеканенное чужим одиноким духом, чванятся, как собственным открытием, плодом чужих долгих и трудных поисков, похваляются своей прозорливостью, приписав себе свершение чужих пророчеств. Нет, в конце концов, сердце не выдержит, разорвется. И сердце лиса, и сердце гения одинокого юноши, маленькое хрупкое сердце человеческое, неминуемо ослабеет, перестанет биться. Но сердце глупости будет биться вечно. Нет, Отто Хаусер твердо решил, это не для него. Он не станет горячиться ни по какому поводу. Он старается видеть истину, и этого довольно. таков был Отто Хаусер, когда Джордж с ним познакомился. В зеркале дружеской откровенности душа его отражалась вся как есть, без прикрас, в такой спокойной прямоте и цельности, что оставалось только диву даваться. Но в том же зеркале, хотя сам Отто не всегда это замечал, раскрывался еще один куда более сильный и яркий облик — облик Лиса Эдвардса. Джордж понимал, как ему посчастливилось, что его редактором оказался лис. Он уважал этого человека, восхищался им, а потом и полюбил. И понял, что лис стал для него не только редактором и другом. Понемногу Джорджу стало казаться, что в лисе он вновь обрел давно потерянного отца, которого ему всегда так не хватало. Илис в самом деле стал для него вторым отцом, отцом духовным.